rem od rasporosti uslišimo Нечего, Господь, своим учеником вся мне предана суть отца моим, и никто же знает сына, тот мой отец, и ни отца, кто знает, тот мой сын, и ему же аж водит сын в открытии. И идите ко мне все, трудающиеся и обремененные, И научитесь от меня, Я как ролез и смерели сердце Я б покой душам